Глава седьмая. Что это все значит? Защитника не думал опускать выхваченный меч. Предоставьте грамоту капитан с королевской печатью. Как прикажете ее передать? Хмыкнул невысокий мужчина с посеребренными временем висками. Он рывком вытащил из-за пазухи бумагу, поправил полукрепленные металлическими пластинами куртке и поинтересовался: Может, ваши спутницы ее возьмут? Нет. Вы подойдете сами. Не сказать, что мужчина был рад такому раскладу дел. Но ни он, ни его отряд не спешили нападать. Видимо, Вил по слухам или делам был не таким уж пушистым. Особенно, когда речь заходила о его безопасности и жизни. Стражник шагнул вперед, пронзил послание своим мечом и протянул Велидару. Тот перехватил бумагу, пробежался по написанному взглядам и опустил меч. Вот где-то тут мое сердце пропустило удар если его прямо здесь казнят за смерть изумрудной ведьмы. Нет, нет, нет, так быть не должно. Хорошо, я последую за вами. Спустя мгновение произнес мужчина. Назовитесь. Капитан Королевского гарнизона Мирен Онвар. Произнес воин с повязкой. Рад, что мы пришли к согласию. Мы наслышаны о ваших способностях. Только что вы сохранили жизнь больше половины моего отряда. «Я не вижу причин губить чужие жизни», – сухо ответил Велидар. «До столицы пешком?» «Конечно нет!» Капитан подозвал жестом одного из мужчин, отдал ему короткий приказ, а потом вновь обратился к нам. «Переход скоро будет готов. Прошу вас подождать». «Хорошо». Велидар опустился прямо на землю, вытянул перед собой ноги и, задрав голову, всмотрелся виднеющиеся через листву неба. «Что это все значит?» – прошептала я, опускаясь рядом с ним на корточки. «Тебя убьют?» «Скорее всего, да. И жаль, что раньше, чем я нашел преступника». «Но разве так можно?» Я сжала руки в кулаки, чувствуя себя совершенно беспомощной. «Ты ведь не виноват. Да и как тебя может судить какой-то король? Он ведь подчинялся изумрудной ведьме. Разумнее, если приговор будет вынесен тем самым конклавом ведьм? Или, как ты там его называл, Совет Семерых?» Велидар перевел на меня грустный снисходительный взгляд. Так обычно смотрят на детей, которые не понимают самых очевидных вещей. «Эти законы существуют не одну сотню лет, Александра», произнес мужчина, глядя мне в глаза. «Эти люди из королевства, в которое мы направлялись. Это самое большое государство на территории изумрудного трона. И именно правителю Тархенда велена в случае чего разбираться с делами вместо ведьмы». «Но как же...» «Ты...» Неправильно понял меня, защитник. Тебя не тронут. Ты можешь просить защиту у короны и искать встречи с другими ведьмами? Этот мир не так плох, как тебе могло показаться за проведенные в нем дни. Он не без добрых людей. Тебе помогут. Даже не беспокойся об этом. Вообще-то меня это, конечно, заботит, но не так, как наказание для невиновного. Что я могу сделать, чтобы тебе помочь? Аля. Вил Вилл криво усмехнулся. Ты тут только несколько дней, а уже решаешь стать преступницей? Не глупи. Тебе безопаснее не лезть в происходящее, поверь. И я знала, что он говорит правду. Мне проще подчиниться, дождаться решения короны, а после искать путь домой. Да только... Только это ой как неправильно. Если сейчас кто-то укажет на меня пальцем, а потом покрутит у виска и напомнит, что Велидар не так давно меня само хотел убить, я пошлю его по одному всем известному адресу. «Да, защитник ошибся, а после раскаялся в содеянном. Ведь решил помочь мне, а не довершить начатое. Разве я могу так просто позволить ему умереть за чужое преступление?» «Можем идти», – прервал мой мыслительный процесс капитан королевского гарнизона. «Лорд Арне, прошу, вы первый». Я отказался от своего титула, когда стал защитником. Напомнил он, подхватывая сумку. Позвольте ваши вещи. Остановил его жестом один из стражников. И меч. Вил только пренебрежительно фыркнул. Снял с пояса ножны, бросил их на землю. А потом перекинул ремень сумки воина. Тот поймал поклажу в воздухе, громко охнул и согнулся под тяжестью. А я не сдержал улыбки. Защитник же, как ни в чем не бывало, прошагал к капитану. Рядом с миром воздух рябил, переливался странным перламутровым свечением. «Прошу прощения, лорд Арнем. Остановил его воин с красной повязкой. «Могу я узнать, кто ваша спутница?» «Леди...» Колдун обернулся, бросил на меня взгляд. «Леди Сандра». На нее и ее семью напали разбойники. Девушка смогла сбежать, но ударилась головой и потеряла половину своих воспоминаний. Хотела просить помощи у изумрудной ведьмы, но не успела к ней. Опоздала на несколько дней. «Леди?» «Серьезно? Они поверят в эту байку, несмотря на мою внешность? Какая леди будет расхаживать по лесу в джинсах, косухе и с хайром на голове?» «Бедное дитя!» Стражник посмотрел на меня, первым поверив в эти бредни. «Леди Сандра, не переживайте, мы обязательно отыщем и вашу семью, и тех, кто это с вами сделал». «Спасибо большое!» Я коротко кивнула, мысленно восхищаясь Виллом. Он только что создал для меня вполне сносную легенду. С такой можно было просить помощи у короля. А когда корона не сможет мне помочь, обратиться к одной из ведьм. И самое главное, ему поверили. Защитник коротко мне кивнул, вкладывая в это движение какое-то значение, а затем шагнул в тот самый рябящий воздух. Мгновение, и мужчина исчез. Леди Сандра, прошу. Капитан галантно подал мне руку. Вы когда-нибудь пользовались магическими переходами? «Я не помню, но попробую». Оставаться в компании незнакомых мужчин было страшнее, чем и тем неизвестность. «Где-то там сейчас должен быть Вил, а с ним, как бы это странно ни звучало, мне спокойнее». «Задержите дыхание», – посоветовал капитан Королевской гвардии и поотечески мне улыбнулся. И вновь я последовала его совету, шагнула вперед и даже зажмурилась. Показалось, что меня на мгновение окунули в холодную воду. А потом слуха достигли тихие голоса, стук каблуков о камни, возня. До носа долетел запах сырого камня, кожи и чего-то еще. Я открыла глаза и осмотрелась. Широкий коридор. У окон стоит небольшой отряд мужчин. Рядом с ними велидар «Все закончилось хорошо», – раздался голос у меня за спиной. «Доложить королю о том, что лорд Арне задержан». «Его в темницу. Девушку поселите в гостевые до аудиенции с правителем». «Но...» – я резко обернулся к капитану. «Разве вы можете так просто кинуть в темницу невинного человека?» «Я многое, что могу, леди Сандра». Вновь тепло улыбнулся мне мужчина. «Не переживайте вы так, он ведь вам никто. Разве нет?» «Просто я понимаю, что вы многое потеряли». «И держитесь за него, как за воздушную подушку!» Стражник повел подбородком. «Не стоит лить слез по незнакомцу, леди Сандра!» Я поймала взгляд Велидара и вновь увидела, как он кивнул. Попросту согласился с капитаном. «Проведите девушку в гостевые покои!» Повторил приказ мужчины. От отряда отделился один из стражников, склонил передо мной голову и жестом предложил следовать за ним и мне ничего не оставалось, как послушаться. Шли мы недолго. Мужчина остановился у одной из светло-серых дверей и повернулся ко мне. Леди Сандра, верно? Да. По распоряжению правителя к вам представлены служанки. Они скоро прибудут. Хорошего вам времени в замке. Стражник почтительно мне поклонился. А затем развернулся на пятках и поспешил по своим делам. Я подождала, пока он скроется за поворотом, а потом толкнула дверь и вошла внутрь. Гостевые комнаты во дворце короля оказались куда комфортнее, чем в замке изумрудного трона. Большая гостиная с несколькими глубокими креслами и высоким круглым столиком между ними. Белый камин, несколько полок с вазами и статуэтками рядом. В углу настоящий цветник в больших горшках. Рядом с ним две двери. Но сунуть свой нос туда и полюбопытствовать я не успела. Из коридора в комнаты шагнули две девушки в одинаковых серо-голубых платьях. У обеих две толстые косы. Только у одной волосы цвета вороного крыла, а у другой оттенка спелой пшеницы. «Леди Сандра...» — одна выступила вперед и поклонилась. «Нас представили к вам, пока вы гости его величества. Позвольте помочь нам подготовить вас к аудиенции с королем». «Да, конечно», — пробормотала я, сбитая с толку, таким подходом. «Обще странно было, что меня готовят к аудиенции, при том, что защитнику я никто». «Но не отказываться же от такой милости». «С чего начнем?» «Мне кажется...» Светленькая смущенно улыбнулась. «Начать стоит с ванной!» «Не откажусь!» Улыбнулась я ей в ответ. Видите, Одна из заинтересовавших меня дверей привела нас в большую ванную комнату, где больше 80% пространства занимала сама ванна. Девушки вытащили из настенных шкафчиков разные тюбики и флаконы, наполнили купальню горячей водой и замерли у бортиков. «И тут-то я поняла, чего от меня ждут». Мужчине накатило огненной волной. «Аммм... Если вы не против, я бы хотела принять ванну сама». На лице темненькой промелькнуло удивление. Видимо, леди так обычно не делали. Хотя какая из меня леди? Склокоченные волосы, странная грязная одежда, обломанные ногти. «Хороша, ничего не скажешь». Девушки переглянулись. Одна из них пожала плечами, а другая вытащила большое полотенце и повесила на бортик ванны. После чего они оставили меня в одиночестве. Содрав себе грязную одежду, я с наслаждением погрузилась в тёплую, пахнущую какими-то маслами воду. Ещё с большим наслаждением прошлась по коже мочалкой с каким-то жидким мылом. И пусть я ничего не понимала в этих бутылочках и скляночках, лучше так, чем позволять кому-то себя мыть, как беспомощный. Помыв, наконец, голову, Я замоталась в полотенце, подхватила свои вещи и вышла в гостиную. Там меня дожидалась одна из девушек, тёмненькая. Она тут же кинулась ко мне и попыталась отобрать вещи. «Я их почищу и переведу в надлежащий вид», – заверила она, наткнувшись на мой недовольный взгляд. «Как тебя зовут?» Куара, леди Сандра», – поклонилась она. «Не переживайте, я верну все ваши вещи в целости и сохранности. А сейчас король предоставит вам платье одной из своих фавориток. Это приказ». Последнее было добавлено, видимо из-за того, что я решила показать характер. Другой причины я не видела. Хорошо. Я, наконец, разжала пальцы, позволяя Куаре забрать мою одежду. Про платье расспросить не успела, потому что дверь открылась, и на пороге появилась старая служанка, неся перед собой шуршащий сверток. Как позже оказалось, именно в нем находился одолженный мне наряд. Длинное тяжелое платье синего цвета, двойная юбка, плотный корсет и довольно откровенный вырез». Наряд фаворитки. Странно было ожидать чего-то целомудренного. И вот вроде бы за эти дни со мной произошло много всего. Ношу горло, медведь, вооруженный отряд. Кто же знал, что добьет меня какой-то проклятый корсет? В нем не то что пошевелиться. Дышать было невозможно. «Вам очень идет, Леди Сандра!» Распевали в два голоса служанки, пока я размышляла о том, как бы избавиться от этой игрушки сатаны. Можно ли как-то порезать шнурки, чтобы они не так давили. О том, чтобы хоть как-то ослабить, надо просить служанок. Они вряд ли согласятся, ведь тут так принято. Ваш обувь я тоже почищу, леди Сандра. Во взгляде девушки промелькнуло удивление, когда она рассмотрела поближе мои кеды. Вам передали туфли к платью. Спасибо. Благодарите его величество, ответила светленькая. Если позволите, я бы хотела сделать что-то с вашими волосами. Такие путешествия очень плохо сказались на вашей прическе. Она только взяла в руки гребень, но ответить я не успела. Двери в покое открылись, на пороге появился высокий, светловолосый мужчина, одетый в дожуте помпезную рубашку, узкие брюки и короткие сапоги. удощавый с выпирающими скулами и темными карими глазами. Он окинул присутствующих взглядом и кивком указал служанкам на дверь. И те послушались, а мы с незнакомцем остались в комнате одни.